Принцессы в последние годы пошли совсем не те. Биться за них с драконами давно уже не хотел ни один принц. Отношения с королевскими особыми давно переросли в товарно-денежные. Да ещё надо же было так ошибиться и похитить совсем не ту. И куда теперь девать никому не нужную невесту? Александра Гусарова. Шляпка для невесты дракона. Глава 1. В этой странной истории была виновата дамская шляпка из бургунской соломы с широкими полями и венком из цветов и фруктов вокруг тулии. Она притягивала к себе взгляд мягким золотистым свечением и буквально просилась на голову, словно шепча юной прилеснице: "Пример меня, и будет тебе счастье. Ты станешь самой красивой, самой желанной для любого мужчины рядом с тобой". А еще местные кумушки рассказывали, что у нее было одно замечательное свойство. Девушка, спрятавшаяся хотя бы на пять минут в тени широких полей шляпки, в скором времени обязательно должна была выйти замуж. Только рассказ следует начать не с этого. Юстина. В Уркунской академии магии гудела третий день. Сегодня заканчивались летние каникулы. А с завтрашнего дня начинались учебные занятия. Поэтому все адепты уже приехали к месту учебы. А так как с учеников профессора дерут по три драконьей шкуры, времени на гулянке больше не будет до каникул во время празднования перелома года. Пятикурсницы толпились у зала вечной славы в ожидании магистра ясновидения мадам Вод. Никто не знает, кто и когда придумал использовать это помещение со складом древнего оружия, в качестве места для гадания. Я же точно знала, что случилось это ещё до прихода мадам в нашу академию. Она лишь продолжила традицию своей предшественницы собирать перед началом учёбы занятий выпускниц и предсказывать им будущее, чтобы помочь определиться с выбором: работой или замужеством. В нашем мире совместить и то, и другое было крайне проблематично. Ещё вчера вечером, оставив нас после общего сбора, Мадам обратилась к девушкам с речью, которую многие ждали все 4 предыдущих курса. Девочки, завтра в 5 после полудня я вас жду в условленном месте. Все желающие смогут узнать свою судьбу. "Юсть, ты пойдёшь?" дёрнула меня за рукав лучшая подруга Яся Ульбром. "Говорят, мадам отлично предсказывает женихов. Зачем Удивлённо подняла глаза на подругу. "Ты же знаешь, что я замуж не собираюсь". Здесь нужно пояснить. Я, в принципе, ничего против брака не имею, но трезво оценивала свои возможности на брачном рынке. В мире, где модой управляли эльфы, были её законодателями и воплощали свои идеи в жизнь, шансы адепки в Ургонской академии магии, в роду, который наследили гномы, В обществе магов стремились к нулю. А в подземелье к гномам меня совсем не тянуло. Да и для них я была слишком высокой. Возможно, в чьем-то вкусе и были юные барышни маленького роста с приятными округлостями в положенных местах, но только не среди адептов. Именно молодежь является последователем и носителем моды. И поэтому все сокуршницы старательно худели, носили высокие габлуки и, и лёгкие, летящие одежды, вытягивающие фигуру. На первом курсе я ещё пыталась соответствовать требованиям, но чтобы набрать рост хотя бы в 170 гор, пришлось надеть каблуки высотой в 15 гор. Со стороны это смотрелось так, словно каблук равнялся половине длины ноги, а одежда, когда ты плоская словно бревно, летящая ткань скрывает у тебя отсутствие округлостей. Когда же округлости имеются в наличии, открывается присутствие тонкой талии, делая фигуру похожей на пивной бочонок. Любитель о пива я себе в мужья совсем не желала. Только яся умела быть очень настойчивой и приставучей. Юсь. Но ведь гадать не обязательно на мужа. Мадам, вот может рассказать, например, о твоей карьере. Ты же мечтаешь сделать карьеру. Сколько я пролила слёз на первых курсах, когда подруги бегали по свиданиям, Одному содержителю известно, к третьему курсу успокоилась и решила взять пример с теры-директрисы местного департамента магии, периодически приезжавшей в академию с проверками. Тера была старой девой и характер имела соответствующий. Её боялись все, начиная с адептов и заканчивая самим тером-ректором. Но была в её власти какая-то непонятная прелесть. Тогда я и решила Раз не везёт в любви, должно повести в науке. Поэтому решила распределиться по окончании учёбы в департамент магии, а там уже добиваться поставленной цели и намеченной должности. А что мне могла сказать вот, что я через некоторое время займу желаемый пост? Я и без неё в этом не сомневалась. Вот закончу академию, распределюсь и буду доказывать учёному совету свою незаменимость и талант. Тем более, что Терра уже была дамой пожилой, и все ей прочили скорый уход на пенсию. А вдруг что-то пойдёт не так, упорствовала подруга. По крайней мере, ты морально будешь готова к иному пути. В конце концов, ты же ничего не теряешь. Её доводы заставили меня задуматься. По законам вероятности Зубреловича войны в жизни может случиться всякое. Что бы мы ни планировали, 10% случайностей против 90% плановых действий. Мне очень не нравятся эти 10%, но они всё же могли появиться. А если она предскажет мне что-нибудь такое? Я нарисовала огромный шар и вытаращила глаза, пытаясь описать нечто похожее на апокалипсис. "Ну что?" фыркнула Яся. Юстина Дархан никогда не сдается и добивается своего. Не зря же ты лучшая адептка выпускного курса, и твой маг-снимок висит на доске почета. В итоге мы собрались и полпятого стояли вместе со всеми в длинной очереди. По разговорам девушек я поняла, что некоторые занимали место, начиная с полудня, а мы пришли одними из последних. И стоять в очереди предположительно нужно будет до полуночи. Мадам к своему делу относилась очень серьёзно, и на каждую выпускницу тратила не менее 15 минут. Я предполагала, что она как хороший психолог выпрашивала о мечтаниях и чаяниях адептов, а затем говорила лишь то, что девушки хотели услышать. Да, большинство предсказаний сбывалось. Честно говоря, я не слышала, чтобы у кого-то не сошлось. Ну и это можно было назвать простым программированием сознания. а не каким-то сверхъестественным чудом. Мы сидели в длинном коридоре, негромко переговариваясь между собой и с интересом разглядывая тех, кто выходил от мадам. Вот вылетела вся в слезах Зара с факультета целительства. Из ее причитаний все поняли, что девушке напророчили роман с главным целителем клиники, в которой ей предстояло работать. Если учей, что он был более о чем почтенного возраста и давно и счастливо женат, перспектива была так себе. А вот Натару вышла с широкой улыбкой и сияющими глазами. Она ничего не сказала, но всем стало понятно, что ей предсказали свадьбу с её возлюбленным Мариком. У меня уже начала болеть спина и онемела пятая точка от слишком долгого сидения. Я даже подумывала о не бросить ли это глупейшее занятие и не пойти ли в комнату готовиться к завтрашнему дню, как неожиданно вышел лаборант ясновидящий и провозгласил: "Мадам, вот, просит пройти в зал Енину Ульбрам". Толпа возмущённо загудела, но спорить с распоряжением никто не рискнул. Скорее всего, мадам в своих видениях разглядела, что в очереди сидит наследница мадивского престола и решила не искушать судьбу. В стенах академии титулов не было, и никто, кроме меня, не знал, что тирана Ульбром самая настоящая принцесса. Она молодец, никогда не кичилась положением и не разглашала свой титул, и дружила со мной, не имеющей никаких званий и преференций. Девушка удивлённо округлила глаза, пожала плечиками и пошла за тяжёлую дубовую дверь. А я, естественно, осталась её ждать. Не узнать результаты предсказания для подруги, не настолько я была равнодушна к ясновидению. Яся со страхом ожидала окончания академии. Её, как любую принцессу, ждал династический брак. Единственным из известных неженатых монархов Был Аб ибн Саид, повелитель Барберока. Ему было очень много лет и пять умерших жён за спиной. В академии подруга училась на стоматолога и тайно от родителей мечтала о кабинете в тихом переулке и любимом муже из местных магов. От мадам подруга вышла через 16 минут с застывшим ужасом в глазах и большим муляжом клыка неизвестного мне существа. — Это что? — я уточнила, показывая пальцем на зуб. — Моё предсказание! — обречённо выплюнула Яся. — В смысле предсказание? — не поняла я. Я вошла в зал, но по дороге умудрилась споткнуться о стул. Там знаешь, сколько всякого хлама навалено? Она судорожно сглотнула слёзы. — И вот! — энергично потрясла мой лежом. — Это на меня и свалилось! — А мэм Вот сказала, что боги ко мне милостивы и сами дали предсказание. Остальное время я пытала мэм, прося расшифровать предсказание, но она была непреклонна, утверждая, что с богами не спорят. Я озадаченно посмотрела на зуб. Неожиданно в голову пришло гениальное решение. Ясь, ты уже мечтала о своём зубном кабинете. Может, боги его тебе и предсказали? А как же замуж? Я замуж хочу. Она ещё раз повертела клык и уточнила. И где здесь мой суженый? Причём желательно не этот старикашка Абль, а кто-то молодой и красивый. Развить нашу беседу дальше не получилось, так как лаборант вышел и громко произнёс: "Юстина, Дархан!" Очередь завозмущалась с удвоенной силой, а подруга вытерла слёзы тыльной стороной ладони. и, подтолкнув меня за спину, прошептала. «Я договорилась, чтобы тебя тоже без очереди приняли». Благодарно посмотрев на подругу, я выдохнула и сделала шаг на встречу своей судьбе. Первое, что бросилось в глаза, как только я затворила двери, это огромное количество различного барахла, лежащего как по углам, так и в центре помещения. Когда мы в последний раз были в зале «Вечной славы», Мне показалось, что он был менее захламлён. Но, возможно, я ошибаюсь. Мадам сидела в дальнем углу и что-то старательно записывала в пухлую тетрадь. Пока я шла до неё, она даже глаз не подняла. Наконец, я добралась и скромно поздоровалась. Добрый вечер, магистр. А, Юстина, присаживайся. Она добродушно улыбнулась. На тебя ничего не упало? На меня? Удивилась я столь странному вопросу. Нет, ничего. Жаль, магистр поморщилась. Боги не пожелали дать своё предсказание, придётся мне заглядывать в магический шар. Эти слова сопровождались таким жалобным вздохом, что я сразу всё поняла. Принять Тридцать два человека за один вечер крайне тяжело, даже если ты магистр. И мадам Вот пошла по легкому пути, натащив в зал различный хлам. Если при движении к ее столу на тебя что-то падало, это она называла предсказанием богов и расшифровывать отказывалась. Удобно и не затратно. А дальше работала фантазия адепток. сочинявших себе предсказания в силу собственного воображения и жизненных целей. Поэтому я очень порадовалась, пройдя без приключений, а то муляж чего-нибудь более серьёзного и неприличного вполне мог свалиться на голову, и тогда Яшкин клык покажется детским лепетом. Мадам пододвинула хрустальный шар, предварительно протирев его замшевой тряпочкой. На артефакторике мы проходили, что замша хорошо снимает чужие магические аномации и властным голосом мне велела: "Положи руку сверху на шар". Я безропотно подчинилась. Раз уж пришла, нужно исполнять задуманное. Только на миг задумалась, как положить руку: ладонью вверх или тыльной стороной. Не знаю, какое затмение нашло на меня, наверное, это была воля вседержителя. Я положила руку ладонью вверх. хотя логичнее нужно было бы сделать наоборот. И в тот же миг на неё шлёпнулась летучая агана, такая зелёная ящерка с крылышками, которая иногда встречалась в академическом саду. Малышка испугала меня, но сама она пугалась ещё сильнее и даже не убежала и не улетела, а оцепенела от страха, впившись в мою кожу острыми коготками. Как интересно, тут же воскликнула магистр приподнимая очки и разглядывая мой дар богов. "Юся, не иначе драконы наследят в твоей судьбе". Но затем замахала сама на себя руками и даже стукнула ладонью по губам. "Я этого не говорила. Своё предназначение ты должна понять сама. Забудь мои слова". Мне осталось лишь пожать плечами. "Драконы вымерли по преданиям больше 1000 лет назад. Иногда находили окаменевшие останки летающих ящеров. Только яр археологией не увлекалась и даже не могла предположить, какую роль чей те скелет может сыграть в моей жизни. Поблагодарив мадам Вот, встала и пошла на выход. Агана всё так же не шелохнувшись сидела на моей руке. Я погладила её одним пальцем по головке и прошептала: "Не бойся, малышка, я сейчас тебя в саду выпущу". Так и вышла в коридор, неся на ладони трофей. Это что или кто? Яська, удивлённо округлила глаза и ткнула пальцем в ящерицу. "Не видишь, что это Агана, Volamnet Greens? Мы на магических существах их изучали. Я даже на древнеламинском вспомнила её название. У нас все живые существа описывались на языке ламинов, которые отличались повышенной способностью к их изучению и приручению. Что, Агана, я вижу не слепая?" ворчливо ответила Яся. Но откуда она у тебя взялась в помещении? Ты же в сад не выходила и не ловила там никого. Это моё предсказание. Я со вздохом пожала плечами и нервно рассмеялась. Так что твой зуб это ещё очень хорошо и понятно. Что зверушка делала в зале вечной славы, я не знаю. Видимо, меня дождалась. И что ты с ней планируешь делать? На всякий случай уточнила подруга. Она никогда к подобным тварям любви особой не испытывала и вряд ли бы хотела, чтобы я принесла Агану в нашу комнату. Отнесу в сад и выпущу на волю, пожала в ответ плечами. Или у тебя есть другие предложения? Нет. Всё правильно, согласилась со мной Яся.